Кабураги Харука. Перерождённый в дочь героев. Арка третья. Глава сто двадцать пятая. Новый член семьи. Несколько недель прошли без приключений, и жизнь вернулась в привычное тихое русло. Как обычно, Николь открыла утром дверь, но вместо Мишели Ретины её ждал кое-кто другой. «Чё?» Сегодня около дверей в дом Кортины ошивался Карбункул. Правда, он был немного меньшего размера, чем при их прошлой встрече. Что ты тут делаешь? Кю-кю! Карбункул своими неуклюжими лапами достал из небольшой сумки письмо и передал его Николь. Кортина вышла немного позже, заметив, что Николь стоит в зверях и не выходит. Что случилось, Николь? Опа! Карбункул? «Ого! Я тоже не понимаю, зачем он здесь?» Николь даже не знала, что ответить Кортине, поскольку ещё сама не понимала, что и делать. Она открыла письмо и начала читать. Знакомый почерк, его точно написала богиня. «Похоже, что этому малышу скучно сидеть вместе со мной. Майк не сможет о нём позаботиться, а вот ты в самый раз. Оставляю его на тебя. Спасибо!» Она предлагает воспитывать Карбункула прямо в центре большого города? Что за ужасное решение? Итак, что богиня хочет от тебя и почему тут Карбункул? Она хочет, чтобы он жил у нас. Ого! А она понимает, что это не так просто. Завести монстра дома – это... Как минимум странно, да? А можно... Николь наклонила голову и состроила самое милое лицо, которое только можно. Кортина – единственная владелица этого дома, и заводить домашнее животное без её разрешения нельзя. Каждому родителю приходится проходить тот момент, когда ребёнок приносит домой подобранное на улице животное и хочет оставить его у себя. «Мама, давай оставим его!» И что же ответить в такой момент? «Ты же понимаешь, что тебе придётся нести ответственность за него!» Карбункул – редкий монстр. Да и вообще за любым животным нужно ухаживать. Если вдруг с ним что-то случится или он нашкодит, за это надо будет отвечать. К тому же, никто не обещает, что забота о монстре будет лёгкой. Как минимум, различного рода контрабандисты захотят убить его. Да и вообще, чтобы завести Карбункула дома, нужно разрешение короля. К счастью, в этом городе для Николь все двери открыты, и старик Максвор с радостью получит такое разрешение. Девочка хочет домашнее животное? «Какая проблема? Сейчас всё сделаем!» Кортина долго думала, поскольку дать ответ на такой вопрос сложно. Если бы это был котёнок или щенок, ответить можно было бы куда быстрее. Карбункул засунул руку в свою сумку, извлёк оттуда пузырёк и ещё одно письмо и передал Николь. Она открыла письмо и прочитала. «Вот тебе маленький подарок. Это зелье из крови драконов и ещё нескольких редких ингредиентов. Эффект увеличения жизни». бутылке хватит на троих. Николь передала бутылочку и письмо Кортине, а потом начала задумываться. Это зелье жутко эффективное. Истории известный случаи, когда за это зелье люди были готовы умирать, а короли даже начинали войны. Как это сложно? Она подарила Николь кольцо, браслет и лук для Мишель. Она раздаёт подарки направо и налево. Что-то тут не так. Кортина прочитала письмо и тут же сказала. Мы его берём. Добро пожаловать семью. Ты уже решила? Да. Хм, а бутылка не маленькая? Кажется, что Кортина согласна принять опасного и редкого монстра в свою семью в обмен на зелье. Оно тебе точно нужно? Ммм. Кортина живёт дольше обычного человека, и это зелье ей просто не понадобится. Ближайшую сотню лет она ещё будет молодой и прекрасной. Возможно, что Максворт давно уже прожил свои лучшие годы, но захочет ли он прожить ещё несколько сотен лет? Кортина, ты же ещё молодая! Я и не собираюсь пить его сама! И только в этот момент Николь всё поняла. Это зелье не для неё. а для родителей Николь, Риэля и Марии. Эти двое – обычные люди, уже сейчас они начинают стареть. Седые волосы и больные суставы. Лет через 20 они станут старыми, а через 40 умрут. Для таких долгожителей, как Ортина и Максфор, пережить гибель друзей будет сложно. Неизвестно, на самом деле зелье продлевает жизнь или это просто обманка. В любом случае, Максфор сможет его оценить, или можно даже попросить для этого Марию. Кортина не хочет терять кого-то из героев, тем более так рано. Это для мамы и папы? Да, Николь умная и сама всё понимает. и Я хочу проверить ещё одно. Ещё одно? Кортина смотрела на бутылочку с надеждой. Она явно что-то задумала. Рейд, верно. и Верно. Карбункул не мог понять, о чём говорили Николь Кортина. Николь тоже не должна была знать об этом, но поскольку Тина говорила о случившемся с Максфором прямо при ней, можно было не скрываться. «Ты ведь не Рейд, верно?» Карбункул только удивлённо посмотрел в глаза Кортины, как бы говоря, что он не понимает, о ком идёт речь. «Что-то девочки задерживаются сегодня!» «Ага, мы так опоздаем!» В этот же момент Ретина показалась со стороны улицы, а Мишель вышла из соседней двери. Они тоже заметили Карбункула, когда подошли к дому Кортины. «Ух ты! А кто это? Доброе утро, Николь!» «Это же Карбункул! Я видела его в книге о редких монстрах. А что он тут делает?» «Мы встретили его в пещере, а теперь...» Николь даже не знала, как ответить. Вот так просто монстр будет жить в доме. Он будет жить с тобой и госпожой Кортиной? Вау, я тоже такого хочу! Доброе утро, Ретина! Боюсь, что этот монстр будет жить только у нас. Ну ладно. Очередной подарок от богини или маленькая кучка проблем? Тяжело сказать. Если всё так пойдёт и дальше, то у Николь совершенно не будет времени на тренировки и исполнение своей заветной мечты. Магический мечник. Глава 126. Очередной дар богине. Склонив голову и представляя кучу новых проблем, Николь медленно шла в сторону Академии. Голова была тяжёлой, но не от болезни, а из-за того, что Карбункл сидел на её голове, используя её как подушку. Карбункл в качестве шляпы и две подруги, что шли рядом. Странная картина даже для улицы Раума, а ведь тут проживает много людей. Николь устала, а подруги все тянули руки, чтобы погладить животное. «Ай, моя шея!» «Ой, прости!» «Эй, я тоже хочу такого!» Ретине вообще было не до того, чтобы замечать происходящее вокруг. Ее интересовал только один единственный монстр во всей округе. Мишель же извинилась перед Николь за причиненные неудобства. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, Карбункул спрыгнул с головы Николь и вновь начал копаться в своей небольшой сумке. Он пыхтел, выискивая нужный ему предмет. Небольшая палка и очередное письмо от богини. Он предложил его Николь и вновь полез на голову. «Это опять мне?» «Чего?» Увы, но Николь не знала языка, на котором говорил Карбункул, так что понимала его только интуитивно. Николь открыла письмо. Её взгляд забегал по строчкам аккуратного почерка богини. «Я тут подумала, что тебе и вправду понадобится ещё небольшой подарок от меня. Это не обычная палка из леса, а особая рукоять для твоего кинжала. Как только ты установишь её, пользоваться будет намного легче». «Как интересно!» Рукоять любого кинжала надёжно фиксируется, но, как правило, даже обычный человек, имеющий хоть небольшой опыт обращения с оружием, может снять фиксирующее устройство, а потом и саму рукоять. Смена рукояти не занимает много времени, и через минут 10 работы кинжал можно использовать вновь. Особая рукоять позволит тебе уменьшить силу вибрации кинжала, тем самым давая больше возможностей для открытого боя. Рукоять не сможет поглощать всю вибрацию, но определённую часть – да! К тому же, рукоять может трансформировать сам кинжал в нечто наподобие ловушки. Хотя в этот момент и будет потребляться твоя магическая сила. Поглощение вибрации магии трансформации? Николь воскликнула, когда досчитала письмо. Магия трансформации намного сложнее, чем магии интерференции, но и считается намного сильнее. Требуемый уровень мастерства для любого мага для обучения магии трансформации высок. Обладателей магии трансформации можно пересчитать по пальцам. Да, магия обладает сравнительно небольшим временем работы, чуть больше двух минут, но в нужный момент трансформация оружия в нечто другое может означать победу. Единственная проблема в том, что во время трансформации оружие продолжает поедать ману владельца в больших количествах. С другой стороны, для Николь такое в самый раз, ведь ей даже сейчас приходится проходить через процедуру высасывания магической силы из тела, и дополнительное потребление не повредит. Что за странный предмет? По виду обычная палка, но на деле магический предмет по силе не уступающий третьему классу? Более того, возможно просто маскировать кинжал по что-то другое и атаковать им в самый нужный момент. Как ни крути, а Николь найдёт ему применение. Нужна только капля воображения, и такой набор профессионального авантюриста можно превратить в грозное оружие. Это... просто прекрасно. Я уже хочу поблагодарить белую ботиню. Лично. Эм, Николь, что такое магия трансформации? Николь обернулась и заметила, что её подруга читает письмо через плечо. Да, Мишель уже научилась читать, правда ещё по слогам. К счастью, ни Мишель, ни Ретина не знают о магии кинжала, так что рассказывать не придётся. Ммм, но ну в моём кинжале есть магия. Если рассказать о вибрации кинжала сейчас, потом это может вылиться в проблему. Пускай просто думает, что кинжал магический, а какая магия – не важно. Это тоже подарок от богини? Ага, вот так совпадение. Что за белая богиня? Ретина была единственной, кто ещё не познакомилась с богиней. Она только знала, что Николь с кем-то встречалась, но, наверное, как и Кортина, воспринимала девушку в бане безумной. Это девушка белого цвета. Она и сильный маг. Можно так сказать. Белая девушка и сильный маг. О, как господин Максвэр? Хоть борода Максвэра и белая, но нет. Она другая. Сложно объяснить человеку, как выглядит бог. Особенно, когда его лицо для каждого человека индивидуально. А если назвать её имя, можно получить ещё больше проблем. Она больше напоминает девушку лет 25, маленького роста с большими глазами и странным поведением, чем старика с бородой полной мудрости. В этот момент Николь задумалась. Это же прекрасная фигура. Таких девушек много, а для самой Николь теперь нужна другая форма, поскольку иллюзию Рейда больше использовать нельзя. Отличная идея. Нет, просто замечательная. Главное, всё хорошо продумать. Надо будет проэкспериментировать. Насколько эффективным будет изменение своего тела, если при этом просто дорабатывать его до нужного возраста и состояния? Теперь даже на уроки идти не так страшно. И Николь, улыбнувшись, пошла дальше.